которые заправляли этим гадюшником и по совместительству его жалкой жизнью. Дрожащей рукой Йохан поправил воротник своей единственной и приличной, но уже порядком поношенной куртки, в нагрудном кармане, который лежал конверт. Последний конверт. И последняя надежда на то, что этот кошмар когда-то закончится. Десять тысяч франков. Десять чертовых тысяч!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 Долг же, как снежный ком, покатился на Йохана и его младшую сестру Марион. Никой Рубен оказались не просто раставщиками, а настоящими отморозками. Угрозы по бои, обещание отправить Марион в один из веселых борделей Цюриха, если долг не будет погашен в срок. Йохану было всего двадцать пять, но последние два года он каждый божий день проживал как последний.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 На одном из них, развалившись, как боров на пляже, сидел Нико. Рядом у стены застыл его верный пес, Рубен. Шкафоподобный детина с интеллектом табуретки и кулаками размером с голову Йохана. «А-а-а, наш друг Йохан явился, не запылился!» Нико расплылся в довольной улыбке. «Деньги принес? Или опять будешь скулить, что жизнь дерьмо, а франки с неба не падают?»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 Я же все отдал, мы договаривались. Договаривались. Нико разхохотался так, что его жирная пузо затряслось. Лох ты, Йохан, с такими как ты не договариваются, таких как ты доя. Будешь и дальше пахать на нас, на сестренка твоя. Но、ну, найдем я работенку поинтереснее, чем мыть посуду. Йохан почувствовал, как земля уходит из-под ног. Надежда, которая теплилась в его душе, погасла, оставив после себя лишь ледяную пустоту и злость. Ублюдки! – прошепел он сквозь зубы. Что ты сказал? Рубен угрожающе шагнул к нему, взмахивая битой. Нука, повтори. Вы ублюдки! уже громче повторил Йохан, глядя ему прямо в глаза. Никой Рубен приглянулись, а затем расхохотались.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 выпрямился и на глазах у охреневших бандитов и самого Йохана превратился в металлическую скалопендру размером с предплечье. Сотни тонких ножек зашевелились. Мать твою, что это за хрень? зарал Нико, попятившись назад и опрокидывая стул. Рубен занёс биту для удара, но скалопендра, изогнувшись, тут же метнулась вперед. Это было похоже на бросок кобры. Металлические жевалы щелкнули.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 Ещё ароматнее. Родители. Мои любимые папенька с маменькой. Ну какого чёрта их сюда принесло? Скала, конечно, молодец, вытащил их из лап османов. Или кто их там пытал, я особо не вникал. Но блин, дядя Кирь, ну зачем ты их притащил домой? Они же мне тут нафиг не сдались. Я посмотрел на своих предков, которые гвардейцы под конвоем вели по коридору. Жалко и о зрелище, сейчас скажу я ваму. Аристарх мой папаша шел пошатываясь, как будто только что вышел из месячного запоя, лицо опухшее, глаза красные, а костюмчик от кутюр, который он так любил, висел на нем как на огородном пугале. Ангелина, матушка моя ненаглядная, тоже выглядела не лучшая. Ее обычная идеальная прическа растрепалась, макияж размазался.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 «В другое измерение?» «Хм, а вот это уже интересно!» И тут в кабинет вошла Настя. Она подошла ко мне и обняла за плечи. «Теодор, я слышала, твои родители нашлись?» Осторожно спросила она. «Ага», — буркнул я. «Нашлись, штопих!» «Может, ты все-таки поговоришь с ними?» Настя посмотрела на меня своими огромными голубыми глазами. Все-таки родители, но、ну, не могут Джени быть настолько плохими. Может, они просто ошиблись, оступились. Насть, вот только не надо мне тут про родителей, ладно? Отрезал я. Эти двое для меня чужие люди. Они сами выбрали свой путь. Но они же, они аферисты, Насть, жадные, лживые и беспринципные. Они готовы на все ради денег.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 Люди непробиваемые и тупые. Даже в таком состоянии от них одни проблемы. Есть другой выход, дядя Кири. Я сотру их из этого мира. Навсегда. Мне нужно подготовить два транспортировочных короба. Скала удивленно приподнял брови. Зачем коробки? Неужели в Империю решил их отправить? Тео, давай не будем геморрой себя наживать.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 Но тут раздался щелчок, и в трубке послышался голос, сухой и скрипучий. Слушаю. Я по поводу вашего недавнего запроса на поставку вооружения. В общем, я согласен. Сто двадцать комплектов оружия против теней, новейшая разработка, и столько же брони Джагернаут. Да, да, конечно, мы готовы. Когда? Где?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 «Эти духи гор, они что, решили поиграть со мной, использовать Настю без моего ведома?» «Ненавредим», — раздался в моей голове спокойный и властный голос. «Приведи ее к нам. Так надо». «Так надо?» — заорал я вслух, отчего Боря, прибежавший на крики, подпрыгнул на месте. «Да я вас сам сейчас в пыль раскатаю вместе с вашими горами!»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 Моя аура вспыхнула золотым светом, освещая всю долину. Я вытянул руку вперед, и она засветилась так ярко, что казалась сделанной из чистого света. Слушайте меня внимательно, древние вы наши! Прорычал я, чувствуя, как земля под ногами начинает дрожать, подчиняясь моей воле. Половина горы, на которой мы стояли, перешла под мой контроль. Камни зашевелились, скалы затрящались.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 Странное место, нереальное. И тут заговорили. Не просто заговорили, а загудели. Голоса были такие древние и мощные, что у Насти аж зубы заныли. Исходили они, казалось, отовсюду. И стен, с потолка и с под земли, как будто сама планета решила с ней поболтать. Пробудилось, дитя Земли!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 Ну да, она, конечно, чему-то научилась у Теодора, могла там камушки поднимать, стенки строить, но эти, да, они же ее одним ударом в лепешку превратят. Послушайте, уважаемая, начала она, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. Мне не нужна ваша награда, честное слово. Меня там жених ждет, волнуется, наверное. Он у меня парень серьезный, архитектор, между прочим. Если узнает, что вы меня тут держите, он вам такое устроит. Будете потом тысячу лет разгребать. Так что, может, отпустить его по-хорошему? Наступила тишина, а потом пещера содрогнулась от хохота такого мощного, что с потолка посыпались камни. А-а-а, жених, архитектор, слабое, ничтожное.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 Песок, пыль, она, да она ради Теодора Горы свернёт. Ну, пока не в прямом смысле, конечно, но обязательно свернёт, когда-нибудь. Обида и злость захлестнули её, затмивая страх. Она почувствовала, как внутри что-то вскипает, как горячая лава рвется наружу. Да как вы смеете! закричала она, и её голос неожиданно прозвучал так сильно, что пещеру затрясло.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 Ты достойно. Мы поможем тебе. Заговорили они хором. Ты станешь сильней. Но помни, в тебе теперь частица его. Он поделился с тобой, с собой. Помни о силе. Там, где не работает ничего, там работает твоя сила. Иди. А потом темнота.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 Он гладил ее по волосам успокаивая. Ты молодец, справилась. Он немного странно на нее смотрел, как будто оценивающий с каким-то новым интересом. Дорогой, ты не рад меня видеть? спросила Настя отстраняясь и заглядывая ему в глаза. Тедор улыбнулся той самой улыбкой, от которой у Насти всегда мурашки бежали по коже. Еще как рад, сказал он.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 Президент Туркельмаз задумчиво жевал кончик дорогой сигары, глядя на своих советников. Итак, господа и фрау Дюбуа, произнес он, встряхивая пепел у массивную хрустальную пепельницу. У кого какие мысли? Может, стоит оставить Лихтенштейн в покое? Робко предложила министр культуры Дюбуа, отвечающая за здравый смысл в этом совете.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 Вавилонский же не станет делиться своими секретами, а мы не будем просить. Президент ударил кулаком по столу. Мы возьмем, мы захватим Рехтенштейн, но не ради земли, а ради технологий. Мы должны получить доступ к его лабораториям, его чертежам и его мозгам. Но это же война! воскликнула Фраудибуа. Это спецоперация по обеспечению безопасности.